это такое словечко, и не сразу разучишь. Всегда и везде я домогаюсь разнообразия, притом шумного и навязчивого. Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. А лучше немного обезуме чаем тьма глупости, говорят наставления наших учителей, ещё убедительнее оставленные ими примеры. тысячи поэтов проходят свой путь, вныло оплетаясь, и их поэзия насквозь прозаична. Зато лучшая античная проза, а я рассыпаю её здесь наравне со стихами, блещет поэтической силой и смелостью и проникнута той же вдохновенной одержимостью, которая отличает поэзию. Поэзии и только поэзии должно принадлежать в искусстве. величие, первенство и главенство. Это исконный язык богов. Поэт, по словам Платона, восседая на триножнике муз, охваченный вдохновением, изливает из себя всё, что не придёт к нему на уста, словно струя родника. Он не обдумывает и не взвешивает своих слов, и они истекают из него в бесконечном разнообразии красок. Противоречивы по своей сущности и не плавно, и ровно, а порывами. Сам он с головы до пят поэтичен. И, как утверждают ученые, древняя теогоническая поэзия – это и есть первая философия. Я считаю, что предмет изложения сам за себя говорит. Хорошо видно, где начинается его рассмотрение, где заканчивается – а где оно изменяется или возобновляется. И вовсе не нужно переплетать излагаемое всевозможными вставками, швами и связками, включенными в него только за тем, чтобы помочь слабому и небрежному слуху, как не нужно и на каждом шагу пояснять себя самого. Кто бы не предпочел, чтобы его лучше совсем не читали, Чем читали, засыпая над ним или бегло проглядывая, что приносит нам пользу в походе, то не так уж полезно. Если бы подержать книги в руках означало удержать их в голове, если бы взглянуть на них означало рассмотреть всё, что в них заключается, а если бы поверхностно ознакомиться с ними означало бы Охватить их во всей полноте, то мне бы действительно не следовало выставлять себя, как я это делаю, круглым невеждой. Раз я не могу привлечь внимание читателя своими достоинствами, не так уж плохо, если его привлекут мои запутанность и неясность. Вот как. А если он потом пожалеет о потраченном времени. А возможно, новое время на меня он всё же потратит. И потом встречаются души, глубоко презирающие всё, что доступно их разумению. И они оценят меня тем выше, чем непонятнее для них будут мои слова. Они заключат о глубине моих мыслей, исходя из их смутности. которую по совести говоря, я ненавижу всем сердцем и которой я бы с радостью избегал, если бы умел её избежать. Аристотель где-то похваливается тем, что питает к ней слабость. А вот уж по истине порочная слабость. Так как дробление текста на чересчур короткие главы, чем я поначалу широко пользовался, отвлекает внимание Как мне кажется, прежде чем оно успевает сосредоточиться, и оно рассеивается, не желая себя утруждать и задерживаться ради такой безделицы, я решил нарастить им длины с тем, чтобы за них принимались лишь настроясь на чтение и отводя ему известное время. Если какому-нибудь занятию не хотят уделить и часа, Это значит, что ему вообще ничего не хотят уделить. Если